Глава 28 Мы решили отправиться ночью. Темнота усилит магию мистера Тома и Эдгара, а до этого мы могли отдохнуть и составить план. Нашей целью было мое возвращение в дом с плющом. Там я собиралась найти источник магии. Я чувствовала, что только мистер Том считал это пустяковым делом. мистер том И я. Я знала, что магия призовет меня, как только я окажусь в доме. Она запульсирует глубоко внутри, возможно, даже выкрикнет направление голосом той обиженной женщины, которую я почувствовала. Но что произойдет, когда я обрету магию? Все отмахивались от этого вопроса и возвращались к обсуждению своих планов. Никто не переживал об этом. Но я не могла успокоиться. Особенно теперь, когда стояла в темноте, окутавшись земли дома с плющом. «Как ты?» — спросил Остин, присев рядом со мной на границе леса. Впереди на двадцать футов возвышалась стена из кустарников, лабиринт, который я не успела изучить. Просто это не было важным делом, на которое мне хотелось потратить целый день. «Она в порядке! Мы все в порядке!» — ответила Ниф, сидевшая рядом. почему то она верила в меня и это было прекрасно. я недостаточно хорошо знаю что произойдет чтобы испугаться прошептала я жалея что не видела сколько людей атаковало дом не переживай об этом милая сказала ниф похлопав меня по плечу их всего несколько десятков с воздуха было сложно разглядеть и конечно люди в доме мы расчистим путь для тебя и ты сможешь попасть вовнутрь тебе лишь нужно найти магию. Меня пробрала дрожь. Даже если Нив была права и чужаков было всего несколько десятков, нас было лишь четверо. Наши шансы были невелики. Я не знала, чем закончится сражение, о каком уроне мы говорили. Там, откуда я была родом, нападать на людей было запрещено, если ты не хотел оказаться в тюрьме. Очевидно, здесь предстоящий конфликт не будет идти по человеческим законам «Сосредоточься», — тихо сказала я себе, вытирая пот на лбу, который выступил даже несмотря на прохладную ночь. «Ты справишься», — заявил Остин. Он легонько ткнул меня в плечо. Его голос был грубым и жестоким, поведение спокойным и уверенным. По каким-то причинам его холоднокровие нервировало меня. Вся ситуация нервировала меня. Рядом раздался скрежет. Мистер Том принял другую форму. — Нас слишком мало. — Ну вот, я сказала это, на случай, если никто не осознавал очевидное. — Нет, мы начинаем, — сказала Ниф. Она вышла из заросли и скинула одежду, которую нашла в хижине Остина, и обвязала спортивные штаны вокруг талии. Закончив, она превратилась в ужасающего единорога, сверкавшего в темные ночи. Мистер Том вышел вперед. Под дряблой кожей горгулии выступали мускулы. Эдгар встал, сгорбившись больше обычного. Его зубы вытянулись, а ногти щелкнули, когда он взмахнул руками. — Ты готова? — спросил Остин. Он по-прежнему был лишь в спортивных штанах. Он привез меня сюда на своем мопеде, который хранил в хижине. Поскольку в нем почти не было топлива, Остин явно собирался преодолеть путь другим способом. Я чувствовала, что скоро узнаю, каким. «Нет», — ответила я, — «зачем лгать? Если мне придется изменить форму, прежде чем мы доберемся до дома, ты сядешь на мою спину до того, как мы окажемся на вражеской территории», — сказал Остин. «Просто держись за мою шерсть, хорошо? Я не уроню тебя». «Хорошо, но в кого ты превратишься?» «Ты говорил, что крупнее своего брата. В какого зверя превращается твой брат?» «Может, в осла? А ты в боевого коня?» «Я гораздо эффективнее боевого коня. Мой брат — тигр. Он унаследовал более сексуального зверя». Остин подмигнул мне. «Крупнее тигра?» Мы подошли к границе лабиринта. Некоторые воины заскучавшим видом стояли по краям дома. Они явно кого-то ждали. «Тебя, идиотка!» Остин остановился и снял штаны. Его зад был таким же идеальным и мускулистым, как и остальное тело. Он повернулся и прижал палец к губам, велев всем молчать. Я резко отвернулась, и мое лицо вспыхнуло. Остин застал меня врасплох. А еще меня поразили размеры органа, на который мне не следовало смотреть. «Медленно и уверенно», — прошептал он, без резких движений. «Эрл, ты пойдешь первым. Поможешь нам оставаться незаметными. Все остальные следуйте за мной». Остин подошел ко мне. Его лицо находилось в нескольких дюймах от моего. От его дыхания, отдающего медом и корицей, у меня задрожали ресницы. «Когда я опущусь на живот...» Ты должна будешь подняться на меня. Я помогу. Я тебе не наврежу. Когда придет время, я помогу тебе слезть. Как только твои ноги коснутся земли, беги, поняла? Ниф тихо заржала в знак поддержки или нетерпения. Мы ускорились, следуя ползком за мистером Томом. Лабиринт закрывал обзор слева. Правая сторона оставалась открытой. Любой мог увидеть. четырех крадущихся существ, а также блестящая лошадиная копыта и золотую гриву. Мы не могли не привлечь внимания. Когда мы подобрались ближе, я почувствовала предупреждение. Оно билось глубоко внутри. «Война! Битва! Сражайся! Найди магию и сражайся!» Теперь мы бежали, но, несмотря на всплеск адреналина и страх, я была не в лучшей форме. Я задыхалась от спешки, в груди горела. Ноги болели, но я продолжала бежать, прислушиваясь к предупреждению. В мой дом проникли незнакомцы. Они осматривались, трогали мои вещи. Вторглись в мой дом. Словно из ниоткуда появился гнев. Моя кровь закипела. Я стиснула зубы. Мы приблизились к пяти лодырям, топтавшим прекрасный сад Эдгара. «Ниф!» «Эдгар, уничтожьте их!» — скомандовал Остин, махнув рукой. Они бросились вперед. Эдгар изогнулся и странно прыгнул. Его руки с ногтями вытянулись. Ниф была настолько же изящна, насколько он уродлив. Она перешла на голоб, отбрасывая длинные тени. Врагов испугало их появление, но было слишком поздно. Ниф опустила голову и пронзила рогом мужчину, оттолкнула еще двоих плечами, отправив их к Эдгару. Она перекинула мертвого солдата через спину, поднялась на дыбы и взмахнула в воздухе своими золотыми копытами. Двое мужчин подбирались к ней сзади. Она опустилась на землю и легнула их, попав одному в грудь, а другому в лицо. Их смерть была молниеносной и жестокой. Желчь подступила к моему горлу, когда Эдгар поднялся в воздух, раскинув руки и ноги. По прыжкам в длину он превзошел бы любого олимпийского чемпиона. Он опустился на спину врага иван вонзил клыки в его шею. Я поморщилась. Я была далеко, чтобы слышать своих друзей, и все же мозг на повторе воспроизводил звуковые эффекты. «Тебе придется быть жестокой», — прошептал Остин, бежавший рядом со мной. «Если он и был взволнован, то не показывал этого». «Теперь ты в магическом мире». «Это не самое дружелюбное место». Один из врагов заметил нас и показал рукой. Он закричал что-то на незнакомом языке. «Начнем», — сказал Остин. Вокруг него вспыхнул свет, такой яркий, что я отвернулась и зажмурилась. Затем последовала волна почти обжигавшего тепла. С яркими вспышками света в ночи Остин увеличивался в размерах. Я попятилась. Он становился все больше и больше. И вот передо мной стоял огромный белый медведь. Его когтистые лапы были размером с мою голову, а челюсть легко могла перемолоть кости. Умные глаза смотрели на меня, и даже в тусклом лунном свете я видела, что они были насыщенного синего оттенка. «Чёрт побери!» — выдохнула я. Моё тело охватило дрожь. Хотя я знала, что это был Остин. Так ребёнок знает, что за маской Санта-Клауса прячется его папа. Мозг сопротивлялся. Тело пыталось последовать его примеру. Мне хотелось убежать. Остин вфыркнул, повернулся и опустился на живот. Полоска ярко-голубого света поднялась в воздух и взорвалась, словно фейерверк. Искры выдали наше местоположение, и несколько человек бросились к нам. «О, Боже!» — воскликнула я, отмахнувшись от мысли и бросившись к гигантскому медведю. Он был гораздо крупнее природного собрата. Настолько крупнее, что я не понимала, как в это создание мог превратиться обычный человек. Сверху была жесткая шерсть, но под ней прятался мягкий мех. Я закинула ногу и почувствовала, как Костин приподнял меня лапой. Через секунду эта гора бросилась вперед. Мышцы вздувались под моими ногами. Костин остановился на мгновение и взревел. А потом он бросился вперед с такой скоростью, что я едва удержалась на его спине. Я вцепилась в мех и сжала ноги, изо всех сил стараясь не упасть. Ветер свистел и развивал мои волосы. От холодного воздуха слезились глаза. Очертания фигур впереди размывались. Ниф резко спустилась с воздуха, убрав их с нашего пути. Один остался висеть на ее роге. Не самое приятное зрелище. Единорог взмахнул своими огромными крыльями и пролетел вперед, прежде чем снова опуститься. Еще одно тело взлетело в воздух. Остин не замедлился при виде врагов, не изменил курс. Он бежал прямо на них, олицетворению скорости и неукротимой силы. Приблизившись, он отбросил людей, лениво махнув передней лапой. Мужчина отлетел в сторону. Его голова болталась сбоку, а тело съежилось на земле. Остин растоптал еще двоих. И, обернувшись, я увидела, что они не шевелились, растерзанные длинными когтями. Мистер Том подлетел к нам, разорвал одного врага, прежде чем поднять другого в воздух и сбросить вниз. Мой желудок сжался. Дом звал меня, его голос выкрикивал предупреждение о чужаках внутри, умолял меня помочь. Каждый преследовал свои цели, и я отлично осознавала это. Когда мы добрались до черного входа, Остин смел лапой еще кого-то из нападавших и опустился на живот. Я спрыгнула на землю, приземлившись на ноги так ловко, словно делая это с рождения. Но потом не удержала равновесие и упала. Возможно, пока что я не могла похвастаться скоростью и выносливостью, но зато я чертовски хорошо падала, набивала синяки, но все равно поднималась. Остин встал на задние лапы, и на его фоне окружающие превратились в карликов. Его рев ошеломил меня, адреналин пробежал по моему телу. Затем Остин бросился вперед, разрывая тела врагов, словно они были бумажными, уничтожая их, как мух. Несколько глупцов остановились, завидев Остина. И Ниф растоптала их своими блестящими золотыми копытами и пронзила прекрасным сверкающим рогом. Эдгар схватил одного человека, оглушил его и принялся за другого. Возможно, он не очень хорошо дрался, зато был чемпионом по вампирскому нокауту. Мистер Том тоже вносил свой вклад, но я не забывала об их возрасте. Я понимала, что они долго не продержатся. А врагов по-прежнему оставалось много.